Глава третья. Мне было 6 лет, когда мы с мамой переехали из Ньютона, спального района на окраине Бостона в штате Массачусетс, в Лондон. С моим отцом она познакомилась, едва поступив в колледж. В том же году они поженились. Вскоре мама родила меня. Ее отчислили, а бывшие однокурсники перешли на третий курс. Когда отец ушел, мне не исполнилось и двух. Бабушка с дедушкой, сверхщепетильные католики, этому не обрадовались. «Что ты наделала, Амелия Роуз? Он просто исчез?» «Ни они, ни их соседи не могли одобрить развод. В нашем маленьком городе на каждом углу стояла по церкви, и куда бы ты ни шел, всюду встречал знакомых, все друг друга знали. «С чего бы ему уходить?» В сотый раз спрашивала бабушка, когда они с мамой в четыре руки мыли и расставляли посуду. Бабушка ополаскивала тарелки в мыльной воде, а мама вытирала насухо. «Никто просто так не уходит от жены и ребенка». А он ушел. Дедушка оторвался от газеты, сложил ее и оставил на журнальном столике. На сгибе крупным шрифтом начала заголовка. «Тело женщины найдено в Чарльз...» Милая, твоя мать просто пытается разобраться. Дедушка приехал в Штаты совсем мальчишкой. С годами он растерял былую шевелюру, но мягкий дублинский акцент никуда не делся. Бабушка говорила, что сначала влюбилась в этот говор, а потом уже в деда. Именно в таком порядке. Меня бы он привлек своей добротой, но ирландские нотки и правда звучали красиво, особенно когда он пел. По словам мамы, отец тоже говорил с акцентом. «Я этого не помню». «Где же тебе помнить?» Я не слышала его голос уже целую вечность. Мама повесила кухонное полотенце и подоткнула волосы за уши. «Иди-ка сюда, Софи. Давай посмотрим картинки». Я села поближе, положила голову ей на плечо, а она принялась читать. В ее исполнении... Джон Арбакл говорил каким-то недостаточно мужским голосом, а вот Гарфилд удавался ей замечательно. Упомянутые созданные Джимом Дэвисом, персонажи американских комиксов, мультфильмов и фильмов, о Кате Гарфилде и его хозяине. Бабушка неодобрительно цокнула языком. Я пытаюсь с тобой поговорить Амелия Роуз. Помню ее именно такой: Вот она цокает. Закатывает глаза. А лицо напудрено так щедро, что сама кожа выглядит рассыпчатой. Когда отец ушел, мы жили с бабушкой и дедушкой. Нам с мамой досталась общая спальня в деревянном доме на годард стрит где по ночам меня будили еноты, шумно рывшиеся в мусорных баках. Однажды, устав от их постоянных набегов, я бросила из окна чашку с водой, хотела их спугнуть. Чашка разбилась в дребезги. Десятки фарфоровых осколков рассыпались по дороге, и кто угодно мог на них наступить. «Тебе нужно научиться думать, прежде чем делать», — отчитывала меня бабушка. Она утро отправила меня с совком и щеткой на улицу. «Очень уж ты резкая, дорогуша. Такое поведение до добра не доведет». Речь шла не столько о енотах, сколько о Тони Синклере. Бабушку ничуть не волновало, что сопляк заслужил взбучку, которую я ему устроила. И что дрался он, как девчонка. «Так вести себя нельзя, ясно? Я не допущу, чтобы ты закончила как...» Дедушка бросил на нее предостерегающий взгляд и слегка покачал головой. «Джорджия». Почувствовав в нем союзника, я стояла на своем. Он сказал, что понимает, почему папа нас оставил. Я дала ему шанс взять свои слова обратно. «Все по-честному!» Бабушка погрозила пальцем перед самым моим носом. «Нельзя быть такой вспыльчивой, Софи Бреннан. В следующий раз попробуй объяснить, а не махать кулаками. А еще лучше просто уйди!» «Словами никого не проучишь!» Дедушка улыбнулся. «Ты удивишься, сладкая!» Похоже, в этом вопросе у бабушки имелся кое-какой опыт. Однажды, когда все думали, что я сплю... Я подслушала их разговор с мамой. Снизу доносились отдельные слова. «Я знаю, что видела. Люди говорят, лучше бы тебе...» Вскоре мы съехали из деревянного дома. У нас с собой было три чемодана, пакет с бутербродами и два билета на самолет. «Мы летим в Лондон, малышка», — сказала мама. «Не хочу туда!» — я почти плакала. «Спор легче выиграть улыбкой, чем слезами», — говаривала бабушка. «А еще от улыбки не опухают глаза». Одна из жемчужин ее мудрости. «Никогда не поздно изменить жизнь». Особый бриллиант, которым она одарила мою маму в день нашего отъезда. Они с дедушкой стояли на пороге, скрестив руки и упорно не глядя на нас. Почему мы уезжали? Найти маме нового мужа? Тогда почему не в Штатах? Там же полно мужчин. Не скрою, мне нравился мистер Бенсон, хозяин магазинчика сладостей Кэнди Кингдом в торговом центре Ньютон. У мамы появился бы мужчина, а у меня бесконечный запас карамелек и клубничного мармелада. Беспроигрышный вариант, как сказал бы дедушка. Но мама так почему-то не считала. Софи, ты знаешь, кто такой убежденный холостяк? Эфемизм, Для обозначения геев. Я задумалась. Мужчина без жены? Не совсем. Вот она сидит в машине. Подбородок высоко вздернут, плечи расправлены. Улыбаемся, улыбаемся. Улыбка была маской, под которой мама пыталась спрятать свою беззащитность и уязвимость. Не знаю, почему она казалась мне такой хрупкой. Может, из-за полупрозрачных, как у птички запястья и тонкой шеи? Говорили, что мама напоминает кудрявую Одри Хэбберн. Не ту, что мы видим в завтраке у Тифани в жемчужном ожерелье и с сигаретой в длинном мундштуке. Мама совсем не походила на кинодиву. Она была похожа на Одри в водолазке, без макияжа, с убранными в хвост волосами. Свежая личика, озаренная невинной неувидающей красотой. Та же тонкая длинная шея, заостренный подбородок и большие, как у олененка Бэмби, глаза. Только волосы у мамы были с рыжиной, цвета подсвеченного солнцем виски. Тогда я еще не знала слова «уязвимый», но чувствовала, что в ней это есть. Если бабушка — настоящий кремень, то мама — лист картона. Стоит намочить, тут же размякнет. «Почему нам нужно уезжать из Америки?» В животе защекотало. С этим ощущением я просыпалась среди ночи от страха, что под кроватью затаились монстры. «Нет, Софи, не нужно. А мы сами так захотели». «Захотели?» «Мы могли остаться?» «Мы выбираем свободу. Никто не будет дышать нам в спину. Начнем с чистого листа». «Я не хочу уезжать! Она вздохнула, давая понять, что теряет терпение. Я уже не в первый раз высказывала свое несогласие. «Ты знала, что в Лондоне улицы вымощены золотом?» «Правда? Скоро увидим». Мама устроилась с секретаршей. «Сразу меня взяли. На большее я не гожусь, но на счета хватит. Если у нас столько счетов, почему бы просто не вернуться домой? Мы уже дома». Софи. На первую неделю мы остановились в отеле Holiday Inn, а затем подыскали квартиру на втором этаже двухэтажного здания неподалеку от Парламент-Хилл. Парламент-Хилл – зеленый оазис на севере Лондона, парк с детскими площадками, беговыми дорожками и прудами, в которых можно было плавать. А еще кафе, где продавалось мороженое и булочки с шоколадом. Туда мы любили наведываться субботним утром. «Помнишь 101-го долматинца? Здесь они ночью подняли лай». Она ошиблась. Это было на Прим-Роуз-Хилл. Не перепутать. Для нашего американского уха названия звучали почти одинаково, если специально не задумываться. Мы посмотрели 101 долматинец в первую же ночь, когда заселились в холидей Inn. Из-за долгого перелета и смены часовых поясов спать совсем не хотелось, И мы, уютно завернувшись в одеяло, уплетали пирожные твинкис из ближайшего магазина. Что-нибудь жевать перед телевизором вошло у нас в привычку. Бабушка этого не одобрила бы. Я так и слышу ее голос. Как некультурно. Она была бы в ужасе, если б увидела, до чего мы докатились. Бабушке очень важно, чтобы все было культурно. В моем представлении это значило правильно держать нож и вилку и не чавкать. «Леди видно по ее манерам, Софи». Так себе мотивация. В шесть лет у меня были мечты поинтереснее, чем становиться леди. Подозреваю, что в моем возрасте мама вела себя так же, хотя, глядя на ее нынешние утонченные манеры, представить такое непросто. Из разрозненных кусочков мозаики у меня сложилось впечатление, что мама в детстве была как мальчишка наподобие Тома Сойера ловила лягушек, затачивала деревяшки и подбирала косточки каких-нибудь зверьков. Не знаю, что случилось с лягушками, но их косточки она хранила в жестянке из-под сигар в глубине прикроватной тумбочки. На крышке нацарапана, сокровища Амелии, руки прочь». Коллекция показалась мне мрачноватой, о чем я ей и сказала. «Красота есть во всем», — Софья ответила она. «Нужно только присмотреться». И мы смотрели. Нашим любимым занятием стала охота за сокровищами на Парламент-Хилл. Мы подбирали перышки, камушки и стертые стекляшки, которые я доверчиво принимала за изумруды. По вечерам мы уютно устраивались на диване, ели спагетти, смотрели Коломбо по телевизору или фильмы из ближайшего видеопроката. «Возвращение с Ведьминой горы», «Бриолин», «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера», Оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера – музыкальный фильм режиссера Майкла Шульца, созданный в 1978 году по отдаленным мотивам бродвейского шоу и одноименного альбома группы Beatles. Роли в фильме играют музыканты группы «Биджиз» и Питер Фрэмптон. Оркестр мамы любила больше всего. Она фанатела от «Битлз» и собрала все их альбомы в виниле. В гостиной, где стоял проигрыватель, мы частенько под них танцевали. Мама плавно покачивала бёдрами, а я только и умела что скакать на месте. Пока мы жили в Бостоне, меня отправляли спать в 7, а после переезда — почти в 9. «Ты же растешь, объяснила мама. Хотя позже я стала догадываться, что ей просто не хотелось коротать вечера в одиночестве. Я, конечно, не жаловалась, уж точно не на это. Моим настоящим кошмаром был Дес Банистер, разнорабочий из квартиры этажом ниже. Жуткий тип, поделилась я с мамой. От него кисло пахнет сыром, и зубы у него ужасные. Нельзя судить по внешности, Софи. Важно одно лишь сердце. Не думаю, что сердце у него лучше. Она подергала меня за хвостик. Ты же его совсем не знаешь. Я знаю, как он обращается со своей собакой, У нее все ребра торчат. Он ее голодом морит, видно же. Может, его собака просто привередлива в еде? Помнишь старого Гейба Робинсона с нашей улицы в Бостоне? Он был добрым или нет? А что? У его волкодава тоже можно было ребра пересчитать. Но Трикло уж точно не морили голодом. Слишком Гейб его любил. Это совсем другое дело. Мама глубоко вздохнула и склонила голову на бок как всегда делала, подбирая слова. «Знаю, что переезд дался тебе нелегко. Знаю, какой несправедливостью кажется оставлять все, что тебе знакомо. Надеюсь, однажды ты поймешь, что все было к лучшему, и что я думала о нас обеих. А пока тебе нужно постараться приспособиться, и все получится. Ладно? Я постараюсь, но Дес Баннистер от этого хорошим человеком не становится». Я ковыряла носком землю, кусала губы, чтобы не расплакаться. «Мы его не знаем. Не знаем, через что ему пришлось пройти, чем он живет. И что? То, что нельзя судить о человеке, не побыв в его шкуре». Я подумала о том, как топали армейские ботинки Деса Подумала о его камуфляжных штанах. Вспомнила, как он пнул кружку с подаяниями у бродяжки на вокзале. «Мне не нужно влезать в его шкуру, чтобы понять, что он за человек». «Хорошо, он тебе не нравится. Можно ли по нему судить обо всем Лондоне? Здесь столько всего прекрасного». «Прекрасно, что дедушка не пытается задобрить меня, чтобы я не шумела в церкви». Она рассмеялась. «С каких пор тебе разонравились мятные конфеты, малышка?» «Я скорее имела в виду погоду. Ты хоть знаешь, какой холод сейчас в Массачусетсе?» «Наверное, сильный». «Сильный? Такой дубак, что пальцы отмерзают, вот какой». Она схватила меня за руки и притворилась, что кусает. «Цап! И еще приятно везде гулять, скажи». Я пожала плечами, не хотела соглашаться, хотя она попала в точку. Дома никуда нельзя было добраться пешком, только на машине. Пешеходные улицы стали для меня настоящим открытием. В этом-то и заключалась проблема. Там был дом, а здесь нет. Все говорили, как принц Чарльз. Когда я попросила намазать тост вареньем, на меня посмотрели, как на лишенную. А еще абсолютно нигде не продавали мои любимые сухие завтраки Лаки Чармс. «Ненавижу эти галеты, Витабикс», — говорила я маме. «Они на вкус, как солома. Тебе почем знать, шутила она, оторвав глаза от стикера, на котором что-то увлеченно писала. По всей квартире были расклеены записки с цитатами. Мама называла их заметками для вдохновения, жемчужины мудрости. Возможно, в глубине души она скучала по бабушке. «Что там написано?» — спросила я. «Только ты сам даешь себе определение». А словарь, на что отреагировала я, довольная своим остроумием, Мама покачала головой. «Ни одна книга на свете. Только ты сама». Бабушка на этом моменте, наверное, бросилась бы за Библией, но я не хотела напоминать маме, что она пока так и не записала меня в воскресную школу. Поэтому решила действовать прагматично. «Вообще-то, неплохо сказано». Да уж. Хотя нам больше пригодилась бы цитата «Бойтесь волков» в овечьей шкуре.